91. Матерь огни йоги Там, где все сливается в одно, обычное различие или разделение значения не имеют. Древо единого знания может иметь много ветвей, у него один ствол. Мудрый, созерцая ветви, никогда не забывает о стволе и не смущается тем, что они отличаются одна от другой. Многие ветви единого древа служат ему украшением.